когда он снова поднял трубку и набрал домашний номер Херба Крикмара. После второго гудка трубку взяла подруга Херба, Делорес, и позвала к телефону Херба. — Привет, Морт! — сказал Херб. — Что там у тебя с домом? И, прикрыв трубку рукой, прокричал вдаль. — Делорес, сдвинь там сковородку на дальнюю конфорку, пожалуйста! — Нью-Йорки ужинают, — подумал Морт. И он дает мне понять, что не намерен разговаривать долго. — Но мне это наплевать, черт возьми. Только что маньяк пообещал мне, что сделает из моей жены телячьи котлеты, а у них там ужин. — дом сгорел, — сказал он. — Страховая компания возместит ущерб. Морд запнулся, — денежный ущерб, по крайней мере. — Сочувствую тебе, — сказал Херб. — Могу я чем-то помочь? — Нет, — сказал Морд, — спасибо. — С домом уже ничего не надо. А вот насчет рассказа... — Какого рассказа, Морд? Он почувствовал, как пальцы его опять впились в трубку и заставил себя расслабиться. «Он не виноват. Он ведь не знает, что здесь творится», — сказал себе Морд. «Рассказа, за которым охотится мой сумасшедший друг», — напомнил он Хербу. «Время сеять. Журнал детективов Элери Куин». «Ах, этого!» — сказал Херб. Морд почувствовал укол страха. «Ты не забыл случайно им позвонить?» «Нет, почему же я позвонил?» Успокоил его Херб. У меня просто сейчас это вылетело из головы, у тебя дом сгорел, и вообще... Ну, что они сказали? Не волнуйся. Завтра с посыльным они высылают мне к я тут же отправляю его тебе курьерской почтой, так что к десяти утра послезавтра он будет у тебя. На минуту ему показалось, что это решает проблему, и он вздохнул с облегчением. Затем он вспомнил, какой огонь горел в глазах шутера вспомнил как тот приблизил к нему лицо и почти ощутил запах корицы который донесся с его дыханием когда он сказал ложь сероккс он был совершенно уверен что журнал шутер примет как доказательство но к сероккс нет сказал он медленно так не пойдет херб никаких серокопий и каких звонков из редакции мне нужен подлинный номер журнала это сложнее «Сама редакция находится, конечно, в Манхэттене, но старые номера они хранят в отделе, который занимается подпиской, а это в Пенсильвании, и они оставляют только по пять экземпляров каждого номера. Больше они хранить просто не в состоянии, ведь журнал выходит с 1941 года. И я бы не сказал, что их вдохновляет идея выдавать из этого фонда журналы направо и налево. Эрб, придумай что-нибудь. Эти журналы можно поймать на распродажах» по моему они есть в каждой второй библиотеке в америке да но всегда не полный комплект керп помолчал что ты говоришь даже звонок из редакции не поможет этот тип и вправду такой параноик что считает что повсюду расставлены твои агенты морт услышал голос долоос керб тебя наливатьино керп снова прикрыл трубку рукой ди подожди минутку прости сказал морт я кажется вытащил тебя из-за стола ничего Морд, скажи честно, этот тип совсем ненормальный. Может быть, он опасен? Я бы не стал больше ни с кем болтать на эту тему. Это все равно, что выйти в грозу в открытое поле и ждать, когда молния угодит тебе взад, — вспомнил он. — Нет, не думаю, — сказал он в трубку. Но я бы хотел, чтобы он от меня наконец отвязался. Он запнулся, подыскивая слова. — Понимаешь, за последние полгода я и так нахлебался дерьма, и я не хочу у меня на шее висело еще и это. Я хочу, чтобы она отстала от меня раз и навсегда. Хорошо. Голос Херба вдруг прозвучал решительно. Я позвоню Мариане Джеффере из журнала «Детективов». Я ее знаю много лет, и я думаю, она мне не откажет. Если я попрошу ее уговорить хранителя библиотеки, ей бог так называется у них эта должность, выслать нам июньский номер журнала за 1980 год. Могу я пообещать, что ты напишешь для их журнала какой-нибудь рассказ? Конечно. — ответил Морт, а про себя подумал. — Скажи ей, что я подпишу его псевдонимом Джон Шутер. И он едва не рассмеялся вслух. — Хорошо. Она попросит хранителя выслать его тебе курьерской почтой прямо из Пенсильвании. Только верни журнал в хорошем состоянии, иначе тебе придется ловить его, как ты выразился, на распродажах. — Могу я, надеется, получить журнал послезавтра? — спросил Морт. Он не сомневался, что хер решит, что он ненормальный или, по крайней мере, что он делает из мухи слона. — Я думаю, что это возможно, — сказал Херб. — Обещать не могу, но, скорее всего, так оно и будет. — Спасибо, Херб.